то ни при каких обстоятельствах мы им не воспользуемся. Прогулки наши обыкновенно не затягивались, так как мы хотели успеть навестить до обеда тётю Леонию. В первые недели нашего пребывания в Камбре сумерки начинались рано, и нам виден было ещё, когда мы поворачивали на улицу Сен-Теспри. Отблеск заката на оконных стёклах нашего дома и пурпурная лента на рощах Кальварии, расцвечивавшая дальше поверхность пруда, красное пламя, часто сопровождавшееся довольно ощутительным холодом и ассоциировавшееся в моём уме с красным пламенем огня, на котором жарился в это время цыплёнок, суливший мне вслед за только что полученным эстетическим удовольствием прогулки, удовольствие вкусной еды, тепла и отдыха. Летом же, когда мы возвращались, солнце ещё не садилось, и во время нашего посещения тёти Леонии уже низкие лучи его, проникнув через окно, задерживались в пространстве между раздвинутыми и подвязанными к стене гардинами, дробились, рассыпались, просеивались. Затем Инкрустировав золотыми пятнышками лимонное дерево комода, наискось освещали комнату тем мягким светом, какой мы наблюдаем в лесу под ветвями густолистных деревьев. Но в некоторые очень редкие дни, когда мы входили в тётину комнату, на комоде давно уже не было эфемерных инкрустаций. Отблеск закатного солнца не играл больше на оконных стёклах, Когда мы поворачивали на улицу Сенте-Спри и пруд у подошвы Кальварии не румянился больше. Поверхность его была уже опаловой, и длинный лунный луч пересекал всю её, дробясь и сверкая на пробегавших по ней струйках. В такие дни, подходя к дому, мы различали на пороге двери чей-то силуэт, и мама говорила мне: "Боже мой, Ведь это Франсуаза поджидает нас. Твоя тётя должно быть беспокоится. Это значит, что мы опоздали. И не теряя времени на раздевание, мы торопливо поднимались к тёте Леонии, чтобы успокоить её и засвидетельствовать, что вопреки всем её страхам, с нами ничего не случилось. Просто мы ходили в сторону Германта. А когда предпринимаешь прогулку в этом направлении, То как это отлично известны тёте, никогда нельзя рассчитать время так, чтобы вернуться к назначенному часу. Ну вот видите, Франсуаза, говорила тётя. Ведь я же говорила вам, что они пошли в сторону Германта. Боже мой, они должно быть проголодались как волки. А ваши жига, наверное, всё высохло, простоявшее столько времени в духовке. Но разве можно приходить так поздно? Так значит, вы ходили в сторону Германта? Право же, я думала, что вы знаете об этом, Леоне, отвечала мама. Мне казалось, что Франсуаза видела, как мы выходили через садовую калитку.